он шел прямо к нам, что меня совершенно не удивило. Многих мертвых, не всех, но многих, поначалу тянет к живым, как ночных мотыльков тянет на свет лампы. Я сам понимаю, что это не слишком удачное сравнение, но не знаю, как объяснить лучше. Даже если бы я не знал, что он умер, то все равно сразу бы понял, что он уже мертвый. Понял бы только по его наряду. На улице было прохладно, А мистер Томас шел к нам в легкой белой футболке, мешковатых шортах и плетеных сандалиях на босу ногу. Мама называет такие сандалии обувкой, как у Иисуса. И на нем было еще кое-что. Нечто странное. Желтый матерчатый пояс с приколотой к нему розеткой из синей ленты. Краем уха я слышал, как Лис говорит маме, что здесь никого нет и что я притворяюсь. Но меня совершенно не волновало, что думает Лис. Я вырвал руку из маминой руки и пошел навстречу мистеру Томасу. Он остановился. «Добрый день, мистер Томас», — сказал я. «Меня зовут Джейми Конклин, я сын Тии. Мы с вами не знакомы». «Ой, да ладно», — сказала Лис у меня за спиной. «Помолчи», — шикнула на нее мама, но, видимо, скептицизм Лис оказался заразным, потому что мама спросила, точно ли я уверен, что вижу мистера Томаса. Я не стал ей отвечать. Мне было любопытно, что это за пояс у мистера Томаса, в котором он вышел к нам, в котором он умер. «Я сидел у себя в кабинете», — сказал он. «Этот пояс я надеваю всегда, когда сажусь за работу. Это мой талисман». «А что это за синяя лента?» «Приз за победу на окружном конкурсе правописания среди шестиклассников. Я был лучшим среди всех участников из двадцати школ». На конкурсе штата я проиграл, но меня наградили за победу на региональном этапе. Мама сшила мне пояс и приколола к нему ленту. С моей точки зрения, это было как-то странно, до сих пор носить пояс с наградой, полученной в шестом классе. То есть для мистера Томаса целую вечность назад. Но он говорил об этом спокойно, без всякой неловкости или смущения. «Иногда мертвые способны любить». Помните, я вам рассказывал, как миссис Беркет поцеловала мистера Беркета в щеку? Иногда способна ненавидеть, о чем я узнал позже, но большинство других чувств и эмоций, кажется, умирают вместе с человеком. По-моему, даже любовь после смерти тускнеет и теряет силу. Мне неприятно это говорить, но ненависть проявляется ярче и держится дольше. Я думаю, что призраки, в отличие от просто мертвых, это мертвые, сохранившие в себе ненависть». Живые люди боятся призраков, потому что они действительно страшные. Я обернулся к маме и лис. «Мам, ты знала, что мистер Томас носит пояс, когда пишет книги?» Она широко распахнула глаза. «Он говорил об этом в интервью для салона лет пять-шесть назад. Он сейчас на нем?» «Ага, желтый пояс с синей лентой. Это награда. За победу в конкурсе правописания». Когда он давал интервью, еще рассмеялся и назвал это глупой причудой. «Может быть», — сказал мистер Томас, «но у многих писателей есть свои глупые причуды и суеверия. В этом смысле мы точно как бейсболисты, Джимми. Да и кто станет спорить с автором девяти крепких бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс»?» «Я не Джимми, а Джейми», — поправил я. «Ты рассказывала чемпиону об этом интервью? Наверняка так и было, Ти», — вмешалась Лиз. Или он сам прочитал. Он прекрасно читает, он знал вот и все. И он... «Заткнись!» — сердито оборвала ее мама. Лиз подняла руки, словно сдаваясь. Мама подошла ко мне и встала рядом, глядя на гравийную дорожку. Для нее абсолютно пустую. Мистер Томас стоял прямо перед ней, запустив руки в карманы своих мешковатых шорт. Шорты держались на честном слове, и я очень надеялся, что мистер Томас не будет слишком уж сильно давить на карманы потому что, как мне показалось, трусов под шортами не было. Скажи ему все, что я просила сказать. Мама хотела, чтобы я сказал мистеру Томасу, что он должен нам помочь, иначе тонкий финансовый лед, по которому мы ходим уже больше года, сломается прямо под нами, и мы утонем в море долгов. И что агентство теряет клиентов, потому что некоторые из маминых авторов знают, что все очень плохо, и агентство, возможно, придется закрыть. Крысы, бегущие с тонущего корабля. Так назвала их мама однажды вечером, когда мы с ней были вдвоем, и она допивала четвертый бокал вина. Но я не стал заморачиваться со всей этой пустой болтовней. Мертвые должны отвечать на вопросы, по крайней мере, пока не исчезнут совсем, и должны говорить правду. Так что я сразу перешел к делу. Мама хочет узнать, о чем будет книга «Тайна Руанука». Она хочет узнать весь сюжет. Вы уже знаете весь сюжет, мистер Томас? Конечно. Он засунул руки еще глубже в карманы, так что стала видна тонкая полоска волос, идущая вниз от пупка. Я не хотел это видеть, но видел. Я никогда не сажусь за книгу, не продумав сюжет от начала и до конца. И вы все держите в голове? Приходится. А как иначе? Любые записи можно украсть, выложить в интернет, испортить сюрприз. Если бы он был живым, это прозвучало бы как паранойя. Но, будучи мертвым, он лишь констатировал факт. То, что он сам считал фактом. И, кстати, в его словах был резон. В интернете полно всяких троллей, которые вечно выкладывают на всеобщее обозрение чужие секреты. От скучных политических тайн до действительно важных вещей, типа того, что должно произойти в финале очередного сезона за гранью. Лиз отошла от нас с мамой, уселась на скамейку рядом с бассейном и, положив ногу на ногу, закурила сигарету. Она, очевидно, решила, что пусть сумасшедшие заправляют в дурдоме. Я подумал, что так даже лучше. У Лис было немало плюсов, но конкретно в тот день она только мешала. «Мама хочет, чтобы вы рассказали мне все, что будет в последней книге о Руанаке», сказал я мистеру Томасу. «Я перескажу ей, и она напишет книгу сама. Она скажет издателю, что вы успели прислать ей почти всю книгу вместе с подробными указаниями, как надо закончить последние две-три главы». При жизни он взвыл бы волком, услышав подобное предложение, что кто-то другой допишет его книгу. В жизни мистера Томаса не было ничего важнее работы, и он относился к ней очень ревниво. Но то, что осталось от прежнего мистера Томаса, лежало сейчас где-то в морге, одетая в мешковатый шорт цвета хаки и желтый матерчатый пояс, которые были на нем в момент смерти за рабочим столом. Тот мистер Томас, который говорил со мной, уже не настолько ревниво хранил свои тайны. Он спросил только одно, «А она сможет?» По дороге к брусчатому коттеджу мама уверила меня, и Лис, что запросто сможет написать за него книгу. Риджис Томас настойчиво требовал, чтобы редактор не трогал ни единого слова в его сочинениях, но мама всегда редактировала его книги, не ставя его в известность, еще с тех времен, когда дядя Гарри был в здравом уме и стоял у руля. Иногда мамины правки были довольно серьезными, но мистер Томас их не замечал. Во всяком случае, он ни разу не возмутился. Если кто-то и мог идеально скопировать стиль Томаса, то как раз моя мама. Проблема была не в стиле, проблема была в сюжете. «Да, она сможет», — сказал я, не вдаваясь в подробности, потому что так было проще. «Кто эта женщина?» — спросил мистер Томас, указав пальцем на Лиз. «Это мамина подруга. Ее зовут Лис Даттон». Лис быстро глянула в мою сторону и закурила еще одну сигарету. «Твоя мама с ней трахается?» спросил мистер Томас. «Да, скорее всего. Я так и подумал. Это видно по тому, как они друг на друга смотрят». «Что он сказал?» встревоженно спросила мама. «Он спросил про вас, Слиз, близкие ли вы подруги?» ответил я. Получилось как-то совсем криво, но ничего другого мне в голову не пришло. «Так вы нам расскажете тайну Роанака?» обратился я к мистеру Томасу. «Я имею в виду всю книгу, не только саму тайну». «Да?» «Он говорит, да», — сказал я маме, и она тут же достала из сумки свой телефон и маленький кассетный диктофон, чтобы не пропустить ни единого слова. «Скажи ему, пусть расскажет как можно подробнее». «Мама просит, чтобы вы...» «Я ее слышу», — перебил меня мистер Томас. «Я мертвый, а не глухой». Его шорты сползли еще ниже. «Круто», — сказал я. «Мистер Томас, может, вы подтянете шорты, а то отморозите все хозяйство». Он подтянул шорты повыше, но они все равно еле держались на его кослявых бедрах. «А что, на улице холодно?» «Мне вроде нормально», — сказал он, и тут же добавил без всякого перехода. «А ти это постарела, Джимми». На этот раз я не стал его поправлять и говорить, что меня зовут Джейми. Я украдкой взглянул на маму и оторопел. Она и вправду казалась старой. Не то чтобы совсем-совсем старой, но постаревшей. Раньше я этого не замечал. — Расскажите нам все, — попросил я, — начните сначала. — А откуда же еще? — сказал мистер Томас.